Глава 7.1 Следуя по почти незаметным следам за наставником, Наргилай едва заметно улыбался. Если честно, контакт сарн очень многое дал ему. Настолько многое, что оставалось только удивляться. Они столько всего интересного придумали за каких-то несчастных полторы тысячи циклов в своей истории. Психомастер от многих их находок пребывал в перманентном восхищении. Вы знаете, хоть этот способ находить следы перемещения сущности через ментал. Правда, Киржак его использовал для другого и почему-то не доработал. Пришлось кое-что додумать. Но всё равно основа его. Всё же незря она грезила о новой цивилизации психоактивных разумных. Они развиваются совсем иначе, чем обычные, и намного быстрее прогрессируют. Интересно будет посмотреть, чего достигнет Ордена Арн за несколько тысяч циклов. Хотя он, скорее всего, перейдет, добравшись до уровня, когда на физическом плане будет просто нечего делать. Бывший учитель Наргилая менял реальности, как перчатки во время бала. Думаю, что никто не сумеет его отследить. Похоже, после гибели Архалада или Рана он просто перепугался. Ну да, Шайлен всегда отличался немалой осторожностью и никогда не лез на рожон. то и был намного умнее других. Впрочем, это тот же Лен, которого он знал. А каким он стал под влиянием силы, превратившей талантливых и этичных сущностей в нечто непотребное. Трудно сказать, но лучше предполагать худшее, ведь воспоминания о прошлом сверх и сохраняют, хотя к прежним личностям отношения уже практически не имеют, вполне могут сохранять и ум. Таланты, понятно, ушли. Они требуют наличия звездного огня, а их он жжет. Самое главное из того, что дали ему Арн, приятно грела душу Наргелая. Он научился сохранять и аккумулировать звездный огонь в специально созданных артефактах. Понятно, что его для начала надо получить, побывав на выступлении кого-то из гениальных музыкантов или эмо-поэтов. Зато сейчас он имел в пространственном кармане целых три сферы, полыхающие серебром. На трёх бывших сородичей хватит. К тому же, звёздный огонь притягивается туда, где есть хоть маленький его источник. Достаточно окружить им сверху, и тот уже никогда не выберется. Психомастер запланировал страшноватый эксперимент, но если он его не сделает, то не успокоится, а вдруг хоть кому-то из бывших друзей можно вернуть прежнюю личность. Очень хотелось верить, что получится. Незримой тенью следуя за наставником, продолжающим путать следы, как обезумевший заяц, Наргилай тихо посмеивался. Чувствует небольшую какую-то опасность, но не понимает какую именно, вот и бесится. Ничего. Пусть побесится, устанет в конце концов, тогда и можно будет взять его к ногтю. Очень хотелось бы вернуть учителя, убрав из его души тварь обосновавшуюся там. Кто мог так перекорёжить почти всемогущую сущность? Может, и в самом деле единые служиги закона такое могло быть. Но что-то говорило Наргилае, что на самом деле всё сложнее и одновременно проще, но понять он так ничего и не смог. Это сильно раздражало, но психомастер понимал, что он не творец, чтобы знать всё. Действительно, через некоторое время наставник начал успокаиваться. Он уже не метался со стороны в сторону по сотням вселенных, а куда-то цели направленно шёл. Интересно, куда? Опять на границу хаоса? Да что же они все так любят пены миров? Думают, что там никто не станет искать спрятанное зря, а очень зря. Есть способы. Ещё немного попетляв, наставник нарнул в один из пузырьков, в котором не было места даже для планеты. Имерс всего лишь небольшой кусок горы из пещерной, бесчисленными пещерами. Затем он сместил реальность по фазе и выплавил из камня алтарь, аSTUDИЛЫ поместил на него пульсирующий шарик света точка. От только сверх совсем не ожидал, что сразу после этого вокруг него вспыхнет непреодолимая стена звёздного огня. Дёрнулся туда-сюда, но выхода не было, и он тихонько завизжал. Ну здравствуй, Шейлен. оброшился на него ментальный образ, не малой силы. Давно не виделись, дорогой мой учитель. От стены отделилась тёмная фигура и приблизилась к кокону звёздного огня, в котором замер наставник, опасаясь дотронуться до серебряного пламени, поскольку прекрасно знал, чем это для него чревато, внимательно смотрелся в неё. Ментальный запах показался знакомым, но почти позабытым. А когда он понял, кого видит и кто виноват в гибели воины и госпожи, то у него словно душа из морозил покрылась. Этот не простит ничего, не простит. Наргилай выдохнул он: "Ты всё же выбрался?" "Выбрался, как видишь", с недоброй улыбкой подтвердил психомастер. "И хочу услышать твоё объяснение, дорогой учитель. О Тархалада и Лейрана я не слышал ничего, кроме жалкого блеяния, о каких-то великих истинах и всеобщем благе, которым я будто бы помешал. Но попытки узнать, что же это за великие истины, увенчались истерическими заявлениями. «Вы где самое великие?» — «Мирила истины». «А все остальные?» — «Пыль под вашими ногами». «И любая цивилизация должна быть разрушена, превращена в ничто». А в мироздании должна остаться только великая Вы. Тебе ли не знать, что это полная чепуш? Я бы ещё мог подумать, что в такое могла поверить Лайрана, она никогда великим умом не отличалась. Но ты? Нет, не верю. Да мне как-то всё равно, во что ты там веришь или нет, пожал плечами наставник. Нам безразлично все, кто вне нас. И объяснять вам что либо мы не намерены и не обязаны. Мы действительно постигли великие истины и поняли как надо, а всех тех, кто не понял, это не касается. Их дело подчиняться. Мой лучший ученик, к моему глубочайшему сожалению, оказался неспособным понять и принять эти великие истины, но при своей силе способен был нам помешать, что я сейчас и наблюдаю. Так что мы поступили с тобой совершенно правильно. Будь благодарен, что тебя не вышвырнули в бездну. А я вот не настолько благороден и отправил архалады шли ирана именно туда, неприятно рассмеялся Наргилай. Тебя ждёт то же самое, дорогоючий Зор. Вот только учти, что всех остальных ваших погибших Аранс проводили туда без моей помощи, самостоятельно. Вы так и не поняли, что мироздание проявило ещё одну психоактивную расу помимо вас. И мало того, вы превысили меру терпения самого творца. В итоге в мир пришёл и уже растёт тот, кого со временем назовут А-фактором. Теперь тебе самоуверенное слово ещё ясно. А-фактор в ужасе забормотал, что это только не это. Отпусти меня, эту мерзость нужно немедленно найти и уничтожить. Он забился, забеспокоился, его начало корёжить словно жаждущего, которому не дали воды. Психомастер с интересом наблюдал за этим. Он не зря перекрыл пленнику кокона и звездного огня доступ всего, что только мог. От излучений до любого рода энергии. Интересно. Сможет могучий интеллект учителя справиться с мороком, наложенным на него? Поскольку все слова сказаны им не его. Их произносит псевдоличность, не способная вырваться за установленные для нее узкие рамки. Теперь, наблюдая за сверхом вблизи... Нергелай понял это твёрдо. Всё же морок. Вопрос в том, что двое ранее встреченных и сами со временем приняли великие истины, окончательно потеряв прежнее личность. А вот поведение Шейлена говорит о другом. Он явно до сих пор борется, всё ещё пытается вырваться из ловушки, в которую его кто-то загнал. Поначалу психомастер решил, что это единый Но теперь понимал, что виновного во всём куда более хитрая и заострённая и подлая тварь. суметь поймать в ловушку почти дошедших до уровня высших демиургов сущностей не каждый сможет. Нет, дорогой мой учитель, мерзость здесь ты, насмешливо отозвался Наргилай. И я жду твоих объяснений. Вы ведь сразу напали на меня тогда, никто ничего не сказал, не предложил мне. А вдруг я бы всё понял и принял? Почему вы даже не попытались перетянуть меня на свою сторону, а сразу напали, пленили и заточили в кристалл? Ты не поддавался высшему воздействию, а значит, не мог ничего воспринять по-настоящему. — На веру тебе требовалось глупости, называемые доказательствами. Лицо Шиолена дергалось. Казалось, что-то невидимое заставляет его говорить, а он изо всех сил этому сопротивляется. а высшее его воздействие, значит. Вот сверху проговорился. Надо теперь только понять, что это за воздействие и кто или что его производит. Интересно, сколько творец ещё выдержит. Звёздный огонь постепенно разрушает её связь с телом учителя. Вопрос только, сумеет ли она вырваться за пределы кокона или погибнет. Последнее было бы желательно намного. Возвращение учителя можно только приветствовать, его ум и талант помогут понять больше. В какой-то момент тварь не выдержала. Шейлен вдруг захрипел, схватился за горло, из его глаз ушей и рта хлынула омерзительная пузырящаяся черная жидкость, от одного вида которой тошнило. Причем тело его бывший учитель только недавно сформировал, а значит, заражено было не оно, а сама душа. Что же может заражать душу? Это во Норгелайне, взирая на весу опыт не знал, и огорчился. Чёрная жидкость превратилась в нечто эфемерное, собравшись подобие облачка, попыталась вырваться за пределы кокона, внутри которого она сходила с ума от боли, но не смогла. Случайно дотронулась до серебряного пламени и с утробным воем превратилась в невесомый пепел. Шаялен, скрутившийся был в позе эмбриона, внезапно резко сел на полу. Открыл ясное, горящее светом и одновременно тёмный глаза, по-доброму улыбнулся бывшему ученику и хрипло сказал: "Благодарю тебя, Наргилай. Ты смог изгнать это из меня, я не сумел, как ни старался. Все эти миллионы лет я пребывал в заточении, глядя изнутри на то, что творит эта мерзость, но ничего не мог поделать. Все нити управления моей душой были перехвачены. Тебе сильно повезло". У тебя оказалась природная защита от заражения ими. — Потому тебя и пленили. Хотели уничтожить, но не смогли. — Потому только заключили в кристалл. — Как ты выбрался? Меня нашел и освободил психоактивный народ. Обрадованно ответил психомастер. — Слава Творцу, ты вернулся, учитель. Он хотел бы снять кокон звездного огня, но Шейлен воспротивился, сказав, что его душа настолько изъедена, что мгновенно будет пленена другим паразитом. Их вокруг немало, он чувствует. Но кто они такие, учитель растерянно спросил Маргелой. К сожалению, я не знаю, грустно вздохнул тот. Есть только подозрение, что это существо псевдотворение, пришедшее извне, может вообще из другого мироздания, потому та не так и стремятся подогнать всё здесь под свои мерки. Ещё какое-то отношение они имеют к единому, но только какое-то. Я не понимаю, почему для них настолько нестерпимо огонь тварения, но он их сжигает, они даже его его присутствие долго вынести не в состоянии, потому так охотятся за любыми талантами. Ты сам видел, что тварь не смогла находиться внутри кокона и вылезла из меня, хотя должна была понимать, что для неё это смертельно. Обычно они очень логичны в пределах своей логики, хоть за ее границы выйти физически не способны. Отсюда все эти заявления об их величии и нашей ничтожности. Но огонь, как ты видел, сводит их с ума. — Но это значит, что мы сможем спасти остальных наших, — оживился психомастер. — Увы, — грустно вздохнул наставник, помотав головой. — Остатки себя, включая меня, сохранили всего семеро. остальные окончательно превратились в тварей. Их души растворились, спасать там нечего, да и меня уже не спасти. Смотри, во что превратилась за эти годы моя душа. Он снял все защиты и позволил увидеть себя полностью, что собрать энергиила делали только перед самыми близкими существами и сущностями. Он был полностью прав. От души не осталось почти ничего, кроме самого атмана. Все её оболочки превратились в жалкие клочья. Удивительно, что Шейлен в таком состоянии вообще способен мыслить. И в ещё одном он прав. Его сейчас легко возьмёт под контроль даже жалкое творение Широастрала, не говоря уже о ком-то посильнее. Бедняга держится из последних сил. Всё, что мне удалось выяснить по их поводу, я передам тебе сжатым образом. Посоветуйся с Аарн. Из них однозначно растёт наша смена. После недолгого молчания сказал наставник, снова спрятав душу. «Они добьются со временем того, чего не добились мы. Главное, чтобы не повторили наших ошибок. А на это есть ты, мой дорогой ученик». Кто еще сохранил души? Хмуро спросил психомастер, получив указанный сжатый образ и решив, что разбираться в нем станет вместе с киржаком. «Это лучше не делать в одиночестве». Несмотря ни на что, он еще не до конца поверил в возвращение учителя и проверил его всеми доступными способами. На что тот только усмехнулся. Он это почувствовал и одобрил кивком. Опасения не оправдались. Отманшая Лена горела уверенным звездным огнем. А это значило, что новый цикл перерождений станет для него непрерывной дорогой к небу. — Нарис, Мархайя, Эстана, Дирет, Гарвид и Эстелла, — ответил наставник. Твари, контролирующие их, носят имена. Безумец, дикая, черная, мертвец, охотник и гремящая. — Что ты знаешь о спящей, леденом и звере? — спросил Наргилай. — Эти из относительно молодых. Третье поколение, — ответил Шеллен. — Может, ты даже о них слышал. — Файдара, Остер и Наваг. — Это который Наваг? Гениальный биолог? — Он самый. Основные виды биосферы в мирах Вселенной Тарии — его рук дело. Гость ратор религии равнодушия, а Файдара создательница монумента вечности того самого, ты его должен был видеть. Видел, конечно, гениальное творение, по мрачнел психомастер. Значит, их никак не спасти? Нет. Душа мертва окончательно, в атмане ещё что-то искрится, но это не надолго, отрицательно покачал головой наставник. Для них станет блажен сгореть в звёздном огне. Может это позволит отправить атманы на новый цикл перерождения, предварительно пройдя очищение. Но и лучшим способом станет именно низвержение в бездну. Там очистка пройдёт быстрее на несколько тысяч циклов, или душа окончательно успокоится. Тебе ведь тоже придётся проходить весь цикл заново, начиная с микробов, напомнил Нарагилай. Избежать этого никак нельзя. не нужно избегать грозного улыбнулся Шаэлен и ты сам прекрасно понимаешь почему а теперь мой лучший ученик мне пора изгони эту заразу из мироздания помоги о фактору 7 чем сможешь когда придёт время помогу заверил психомастер наставник кивнул снова улыбнулся затем зачерпнул из забалочки кокона звёздного огня и вылил его на шарик своего средоточия лежащего на алтаре она настолько изменилась за миллионы лет владычество твари, что мгновенно сгорело, превратившись в невесомый пепел, а сам Шэлен, продолжая улыбаться, провалился сквозь пол, уходя на очищение, которое могло продлиться и десятки тысяч лет. Наргилей проводил его взглядом, вытер тыльной частью ладони непроизвольно выступившие следы и отправился в долгий путь назад. И с пеной у рта никогда не получалось выбраться без проблем легко и быстро следовало как можно скорее навестить киржака и посоветоваться с ним